Глава четвертая. Мак прицепил трейлер, и вскоре он уже рассекал по шоссе, держа курс на запад. Он подмигнул Маквину с экрана небольшого монитора, установленного внутри, и воодушевленно пропел «Калифорния, жди нас!» «Динока, скоро будем», — мечтательно сказал Молния вслух, разглядывая множество наград, которые красовались на полках трейлера. Он не мог дождаться, когда же, наконец, его жизнь заиграет красками нового спонсора. Стоило только МакКуину устроиться поудобнее и начать сеанс массажа, как зазвонил телефон. «Это самая быстрая гоночная тачка в мире», — поинтересовался дружелюбный голос на другом конце провода. МакКуин оживился, узнав своего агента. «Это ты, Гарф! Привет, чувак!» «Послушай, малыш», — ответил Гарф. Для меня такая честь быть твоим агентом, что мне почти больно брать 10% призовых и гонораров за рекламу, ну и все такое. И вообще, что за гонка, а, чемпион? Я сам не смотрел, но слышал, ты показал класс. Я чего звоню? Тебе полагается 20 билетов на гонку в Калифорнии. Могу раскидать их твоим друзьям, только скажи, кому? Так-так-так, друзья...» Маккуин замялся. Да и кого было приглашать? По правде говоря, купаясь в любви множество поклонников, он никогда не задумывался о настоящей дружбе. Пауза затянулась. «Ладно, я понял, мистер, популярность», — снова заговорил Гарф. «Так много друзей, что думаешь, как бы кого не обидеть». Маквин не стал утруждаться и поправлять его. «Ладно, парень, я помчал по делам, дай знать, как все пройдет». Гарф попрощался и повесил трубку. Маквин привел взгляд на окно. Микроавтобус с привязанным к крыше матрасом еле плелся рядом с ними. Для нетерпеливого гонщика время тянулось очень медленно. «Неужели нельзя ехать быстрее?» В его голосе чувствовались нотки раздражения. «Ты чего, Мак, почему в правом ряду? Ты же везешь самого молнию МакКуина!» Мак направился к стоянке грузовиков. «Хочу остановиться ненадолго, сынок», — пояснил он. «Старине Маку нужен отдых». «Ни в коем случае», — настаивал новичок. «Едем всю ночь без остановок прямиком до Калифорнии. Мы сами согласились». «Всю ночь?» Позволь помнить, что по правилам грузового транспорта «Ну, Мак...» — голос молнии смягчился. «Я должен приехать раньше Чико, наладить связи с руководством Динака...» Маквин не видел преград для того, чтобы продолжать путь. Мак посмотрел на стоянку мирно дремавших грузовиков. «Послушай, малыш», — мягко сказал гоночный транспортер. «Я не знаю, смогу ли, годы уже не те». «Конечно сможешь», — подбодрил его Маккуин. «Послушай, это же пустяк. Давай я тоже не буду спать, чтобы было по-честному». Всю ночь. В конце концов Макс согласился ехать дальше по темной автостраде.